Глава 9. «Врагов здесь сейчас столько, что можно было швырять свои техники и отправлять твари в любую сторону, и не будет холостых выстрелов. А я весь такой матерый охотник, лечу и хмурюсь. Мои мысли сейчас совсем далеки от противников. Ведь вся эта толпа — наименьшая проблема, которая сейчас есть у меня». Хотя, к слову, мне всех их не убить, даже если очень постараться. Здесь столько энергии. Кажется, я сошел с ума, но реально чувствую энергию портальщика. Какой психопат смог притащить такую жемчужину сюда? Если в этом мире есть человек с таким даром, то его надо беречь как самую красивую женщину и убить любого, кто бросит мимолетный взгляд в его сторону или только даже за одну мысль. Но факт остается фактом, и я чувствую этого человека, что не могло меня не заинтересовать. Чувствовал я и других. Такое ощущение, что Арктика вообще нахрен никому не нужна. Если бы всех этих личностей, находящихся здесь и сейчас, чуть раньше согнали к началу первого серьезного наступления серых, то полагаю, что у людей все бы получилось. Конечно, никто не захотел гробить своих людей на серых. Давайте лучше запинаем одну цесаревну, и вдруг ее мать сойдет с ума. Если я прав, то смерть Ольги никак не навредит империи а сделает ее только злее и намного опаснее. За последние месяцы я достаточно был посвящен в тайной империи, и уже могу сложить некоторые вещи в голове. Империя намного сильнее, чем я думал изначально. Просто Лиза гуманист, и старается не угробить мир, а еще не разрушить всевозможные союзы, причем часто односторонние. При том, что другим это нафиг не нужно. А такие вещи, как ни странно, существуют когда даже союзники могут отказаться от тебя, если узнают, какие у тебя в рукаве есть карты. Правда, большинство людей на своих местах, и если убрать их оттуда, то это приведет к открытию огромного количества новых проблем. Зачем я сейчас об этом думаю? Шнырка вот уже всем открыл парашюты. Всем, кроме затупка. Явно юмор мелкого становится все мрачнее. Я же совсем забыл про него, поэтому прижимаю его покрепче к себе и как бы самому не шмякнуться об землю, как затупок. Открываю свой парашют и начинаю обдумывать обстановку на месте. Тут сейчас такое творится, что нужно спокойно отсидеться, и желательно так, чтобы не попасть никому на глаза. А потому я начинаю поднимать пустынные барханы, делая их повыше. Затем расширяю и добавляю разных мелочей, чтобы все оказалось правдоподобнее. Конечно, это была иллюзия, и мы приземлимся именно в неё. Нас не будет видно. Так как я сейчас скрыл и нас, летящих, что ж, так будет спокойнее. Когда приземлились, то первым делом меня нашли призрак и банши. "Могли бы и по рации связаться", говорю им. "Связь могут перехватить, поэтому ей лучше пользоваться в случае острой необходимости", сказал призрак. "Думаешь, им сейчас есть дело до прослушки?" киваю я в сторону побоища. "Все заняты дракой за голову царевны Ольги". Призрак и Банши все понимали, и план у нас был разработан. А явились они ко мне, считая, что я могу передумать. Но нет, я изначально их брать с собой не собирался, и не понимаю, чем они смогут помочь. «План тот же», — говорю им. «Я не передумал. Находите себе удобную точку и ведете видеосъемку. Я хочу, чтобы Лиза видела, что здесь происходит». «Понятно. Сделаем», — кивает мне призрак, и они пропадают. А вот кто не пропал, так это моя братва, которая сидела рядом и ждала моих команд. Даже за тупок и тот приполз, и сейчас пытается найти яблоко в рюкзаке, которого там, конечно же, нет. Мой мозг сейчас работал как сумасшедший. В нем выстраивались сотни разных планов и ходов, которые быстро ломались или заходили в тупик. Я попросту не знал, как мне начать действовать. Но не потому что... тупой. просто тут было не все так просто. Я реально не понимаю. Чем это таким сейчас стала Ольга? Не понимаю, что она пробудила и куда она движется. А еще, когда потеряет силу и перестанет быть вихрем. Также я не ощущал Ариаса и Гермеса. И это также было странно. Если она их убила, то у нее большие проблемы. Полагаю, они были связаны с клятвой на крови. А Вселенная не любит клятву преступников. Какие она собрала на себя последствия, мне сложно было представить сейчас. А еще сложнее понять, как ее вытащить. И когда вытащу, то еще придется каким-то образом доставить домой. Увы, но у меня, кажется, в этот раз могут быть плохие новости для Лизы. А еще понял, почему Балконский набрал меня лично и не дал сделать этого Лизе. Она просто могла пообещать мне вообще все, что только можно, лишь бы я спас ее дочку. С другой стороны, она умная и расчетливая, и наоборот, могла бы заплатить, как за обычное задание. А оно тут ни хрена необычное. Даже сейчас стороне рванула так, словно два абсолюта взорвались от своей злобы. Черная и ядовито-зеленая энергия разнеслись по все стороны. А если бы я не получил нормальную оплату, то и не стал и рвать свою пятую точку. Балконский сделал все как нужно, а вот что делать мне не сказал. Сутулая собака он, по-другому не могу сказать. Не знал я, в какую ситуацию меня вгоняют. Однако я что уже делать? «А, ничего. Вокруг война». А я сел и медитирую. Именно медитация сейчас мне нужна. Слишком много вокруг разных энергий. И я не могу понять, что мне здесь не нравится. Такое ощущение, что я заметил тут что-то знакомое из прошлой жизни. Но этот след был настолько тонким, что я даже не успел его рассмотреть и запомнить. Дело в Ольге или нет? Возможно. Но нет, я знаю Лизу, и изучал ее энергетическую структуру. Она, конечно, тоже интересна, но в ней явно не было ничего и близко похожего, что я наблюдаю здесь. Минут 30 мне понадобилось на то, чтобы все разложить по полочкам, и больше времени мне никто не собирался давать. А дело в том, что китайцы решили действовать своими силами. Первыми стали работать одаренные земли, коих здесь было не слишком много. Но что-то они доумели. Земля стала трескаться и покрываться глубокими бороздами, которые превращались в каньоны. Хоть туда уходило много песка, но заполнить он их не мог. Надеюсь, призрак все снимает. Хм. Дальше, кажется, вышли одаренные сводной стихией и стали что-то мутить. Вот их уже было до хрена. Скорее всего, решили против Ольги бороться изначальным противником огня стихии воды. Снова длинная хм. Некоторые трещины стали заполняться водой, и тогда уже все было ясно. Это были резервуары, которые заполнялись из подземных источников. А дальше одаренные воды начали посылать массивные струи воды в аномалию. Поскольку она была создана благодаря огню, то это срабатывало, и местность стала заволакивать паром. Я услышал в эфире крики боли. Ольга или та, кем она стала, не заставила себя долго ждать и появилась в рядах противников. Да только они этого и хотели. Ее появление не стало секретом ни для кого. Ведь сопровождалось огромными огненными вихрями и сумасшедшими всплесками энергии. Враги стали стягиваться в ее сторону. Если так пойдет и дальше, то она действительно попадет в эту ловушку и с ней будет покончена в лучшем случае. А в худшем она попадет в плен. «Призрак на связи?» — я обратился к нему через рацию. «Так точно!» «Теперь снимай как угодно, но я не должен попасть на твою запись, это важно. А еще связывайся с нашими. Нас нужно будет отсюда забрать. Пусть используют все ресурсы рода». «Принял», — не стал он тянуть и сразу ответил. «Удобно, когда тебя понимают». Следующим шагом я встал в полный рост и уничтожил свою песчаную иллюзию. И теперь все смогли лицезреть орду монстров и лично барона Галактионова, который находился прямо перед ней, как вожак стаи. Звери рычали, орали и шипели. Они хотели рвать и грызть, и я дал им эту возможность. Но перед этим концентрирую свою силу в руках и посылаю в небо столько энергии, чтобы создать яркий и мощный сигнал с гербом Галактионовых. Пусть все знают, что Александр Галактионов в деле. Бегите, глупцы! Хотя поздно. Цесаревна Ольга Боль отчаяние, удовольствие, жажда. Всю эту гамму чувств чувствовала сейчас Ольга. Сколько лет она слушала одно и то же — правила. Много правил и обязанностей. Но хоть кто-то у нее спросил, чего хотела она на самом деле. «Никто и никогда. Твое место на троне», — твердили они. «Так и должно было быть, если бы не недавние события». Ольга перешагнула черту, от которой ее столько раз пытались уберечь, вернее сказать, сдерживали. Когда она убила персидского царя, то ничего не произошло, кроме того, что поглотило много его силы. Он был силен, но сила у него странная, словно она была не его, а заимственная. Такое бывает, когда аристократы находят способ стать сильнее с помощью разломных трофеев, но боевого опыта и мастерства не имеют. Убить его было легче, чем казалось в самом начале. Но вот покинуть это место по-тихому не вышло, а ведь хотелось. Пришла, забрала жизнь за дерзость и ушла. Не получилось. Но теперь она понимает, что это даже к лучшему. Если бы не эти несколько сотен жизней, которые она отобрала за короткий период, то не смогла бы перешагнуть через черту и познать, что такое настоящая сила. Какая же обида сейчас билась в ее груди на мать и остальных? Зачем было все эти годы ее сдерживать? Зачем они так жестоко поступали с той, которую в жизни интересовала только одна сила? Наверное, чтобы она не смогла отказаться от престола и смогла стать их марионеткой. «Правь страной, дочь!» И все потому, что мать устала. «Ненавижу!» — жала она свои кулаки, горящие огнем, и закричала от ярости. «Как же я вас всех ненавижу!» «Сколько лет было потрачено зря, предатели!» От досады она снесла рядом стоящую стену. Это было легко сделать, пока она находилась в этом чудесном мире, которое появилось, когда ее битва закончилась. Оно было похоже на аномалию, но не являлось ей. Или являлось. Ей было тяжело думать, вероятно, слишком много силы, которая еще не усвоилась в ее теле. А с другой стороны, это лишь капля в море. Пока она находится в этой зоне, то становится сильнее. А она не знает откуда, но знает, что так не будет вечно. Аномалия должна просуществовать еще часов десять, и потом пропадет. В ней не будет необходимости, ведь инициация будет полностью завершенной. А если этим жалким слабакам удастся разрушить ее аномалию, то все равно это уже ничего не изменит. Ольга уже стала новой собой, а все, что дальше, — это лишь время для усиления». Пока она ждала, то временами выходила отсюда в своем новом обличии и нападала на врагов, которые пришли ее убить. И не могла она радоваться. Она убивает, убивает врагов, и за это ей ничего не прилетает. А ведь раньше она стольких хотела отправить на тот свет, но своими руками этого сделать не могла. Если бы не персидский царь, то, возможно, ничего этого и не было. Все началось неделю назад, когда Персия направила посла, что предложил мир и, более того, союз который был бы закреплен династическим браком. Этот старик возжелал себе в жены Ольгу. В случае отказа он грозил устроить грандиозный скандал. Да такой, от которого империя будет дрожать и трястись, как оливковая ветвь во время сильной бури. Конечно, ее мать отказалась. Конечно, она сказала не обращать внимания, и это простая провокация. Но все равно, как он посмел? Самой последней каплей стали персидские одаренные, которые встретились ею в африканском эпицентре и с которыми произошел бой. Больше 30 человек она убила лично и при этом почувствовала невероятное удовольствие. Затем она закрыла сильные разломы. Работала в одиночку, приказав Аресу и Гермесу ждать ее возле входа. Но даже одного процента удовольствия она не могла ощутить, как после убийства людей. Вместо удовольствия пришло раздражение и злоба а еще головная боль. И тогда она решила, что раз так близко сейчас от Персии, то может зайти к царю в гости и снести его глупую и наглую голову. Снесла. Но вместе с этим и остатки своей психики. Хотя она и не стала сумасшедшей и не потеряла себя. Нет, она именно сейчас та, кем должна быть. Девушка, которая может делать то, что любит, и не оглядывается больше на приказы матери и остальных. Все ее отношение к многим вещам смазалось. Она не видит уже проблемы в том, чтобы явиться к матери и высказать ей свою позицию. Она будет делать то, что считает нужным. Отныне ее власть не распространяется над девушкой. Правда, все равно это были пустяки. Вернулась бы она туда только для того, чтобы попрощаться. В ее планах было отправиться в путешествие. Очень длинная и интересная, за время которого она сможет достигнуть своих новых вершин. Моя и они теперь хорошо видны. Она видит разницу между той силой, которая у нее была, и той, которая теперь появилась. А еще знает, сколько можно получить в будущем. Правда, она уверена, что мать ее не поймет. Она никогда ее не понимала. И теперь цесаревна знает, что та никогда не желала ей добра. Ольга поняла, что будет битва между ней и матерью и она осознала, что готова убить свою мать. Теперь в этом нет ничего страшного, словно вся ценность пропала в один миг. Обида была слишком сильной. Впервые за долгие годы Ольга чувствует себя живой. Сперва нужно разобраться с матерью, а потом заглянуть в гости к Александру. Тому самому, который не преклонил перед ней колено. Тому самому, который отверг ее и не стал послушной игрушкой. Тому кого она не смогла одолеть. От этих мыслей цесаревна и не заметила, как ее сила стала выходить из-под контроля. Но это не беда. Сейчас она выпустит пар. Однако не успела. Вдруг все ее тело прострелило боль, и она знала, в чем причина. Всю эту конструкцию сейчас заливают водой. А вода больше для Ольги не друг. «Эх, раз так, то я сейчас спалю всю уж армию. Как же я теперь люблю свою жизнь!» прошептала девушка с безумной улыбкой на лице. «В этот раз я использовал не иллюзии, а живых существ. Все потому, что не было времени долго играться. Мне просто нужно было отвлечь бесчисленных врагов, чтобы добраться до нужного мне места. У меня это получилось, вот только я задался вопросом. А что, черт возьми, я тут делаю? Стоило мне залететь на Виверне туда, где Ольга сражалась против всех, как мне в лицо прилетел такой концентрированный огонь, что мог прожечь даже стены доблести. «Галактионов!» — закричала девушка. «Как же я тебя ненавижу, мой Галактионов!» — продолжала орать она. «Но я рада. Ты пришел за мной. Ты пришел, дабы умереть. Убив тебя, я стану сильнее. Еще сильнее. О, да. Я знаю это. Я стану невообразимо сильной». «Тут не нужно быть не то что гением». Хватало быть затупком, чтобы понять, что с цесаряной полная задница. Она вроде нормально говорит, но делает некоторые паузы, словно подбирает слова, вот только нет там подбора. Что-то или кто-то прямо сейчас нашептывает ей их. И она этого не понимает. С такого близкого расстояния все становилось понятнее. И от этого было грустно. «Побью!» — новый крик и выпад. Ухожу прыжком с того места, где стоял, а то там вдруг решила появиться магмовое озеро. «Схватить! Несите арканы!» А это китайцы. И они не тупили, как цесаревна. Она увидела меня и забыла про них. А вот они помнили и действовали. Момент, когда ей на шею накинули аркан. Интересная ситуация, в которой я пытаюсь спасти Ольгу, а она пытается меня убить. Совсем свихнулась. Китайцы же сперва хотят схватить ее, а затем и меня пытаются убить. Неужели моя ценность настолько ниже, чем у Ольги? «Удивительно, блин. Хотя, может, приказа еще не поступило. Вот и тупят. А учитывая, что мои твари долго не продержатся, то думаю, что скоро здесь будут и все остальные». «Дура ты тупая! Приди уже в себя!» Пору ей после очередной ее атаки. Атака была настолько мощной, что я даже брови потрогал. Остались ли они на месте? «Обью! Как же ненавижу! Убь. Вдруг она запнулась, потому что получила удар в живот от меня. «Коре угрожает! Приходи в себя! Мне нужно срочно доставить тебя домой!» «Ору ей!» И тут же хватаю ее за руку и дергаю на себя. Арканы на шее она сожгла, но чуть не получила ледяную сосульку прямо в спину. Они, кажется, сейчас атакуют только там, где есть вода. А как по мне, пуля в лоб могла быть эффективнее. «Ты!» — шипит она и взрывается вихрем огня. «Твою мать! Снова этот вихрь!» Сложно объяснить, что с ней происходит в этот момент, кроме одного слова — «жопа». Не понимаю, как и где, но теперь нет сомнений, что она стала адептом первой стихии. а это очень и очень нехорошо. Первостихии есть разные, даже если это огонь. Грубо говоря, огненный дух может стать духом первостихии, когда проживет осознанно больше нескольких десятков тысяч лет, а этот, что у нее, очень кровожадный и щедрый. Он готов вагонами отстегивать ей энергию и делиться знаниями, и все ради уничтожения. Его напитывают ее поступки. Чем больше она приносит разрухи в мир, тем сильнее он становится. Я вообще без понятия, что делать. Но и остановить ее не могу. Вот только прошло уже минуты две, как мы с ней не деремся. Она стала вихрем и гоняется за мной, а я не дурак и просто прыгаю с места на место. И так случайно выходит, что в тех местах, где я оказываюсь, находится много китайцев. Вот они и сгорают. Она настолько сильна, что просто прожигает все их артефакты и доспехи. Когда к нам в зарубу присоединились индусы и персы, то стало еще веселее. Ольгу достать сейчас не могли, а вот Галактионова легко. Как бы самому не стать таким, как она. Скольких я уже убил? Не знаю. Но уже чувствую легкую слабость когда тебе нужно за два удара убить персидского джавидама то это недешево по силовым затратам а вот ты мне тоже нужен услышал я голос у себя за спиной мне не нужно было поворачиваться чтобы увидеть как там стоит перс в львином шлеме и готовится убить меня сдохни шакал были его последние слова которые я услышал а в следующий момент он умер просто ему откусил кто то голову Да-да, призвать тварь для меня было быстрее, чем повернуться назад и ответить на его выпад. Здоровенный муравей-солдат проглотил его и завизжал, а затем тоже умер. В него прилетело десяток разных техник. А я продолжал прыгать, словно кролик-блин. А что делать? Куда ни взгляни, идет побоище, и непонятно, где тебя могут убить. Я даже видел, как в дыму два воина-дракона сражались друг против друга, но дым помешал им увидеть, кто их противник. Правда, их обоих убила Ольга. Но все равно картинка была интересной. Ладно, пора. Я достаточно прыгал, и сейчас ненадолго остановился для того, чтобы цесаревна наконец смогла меня догнать. Ой, сколько радости я ощутил от этой зажигалочки, которая поняла, что наконец у нее получилось. С каким остервенением она накрыла меня собой и как сильно стала усиливать свой жар, чтобы расплавить. Она уже даже знала технику режущего пламени. Очень гадкая и непростая техника, между прочим. Это когда огнем можно разрезать и сразу запечь рану. Обычно такую технику передают вивисекторы в нескольких поколениях, и люди, которые ей владеют, очень неплохо ценятся. «Довольно жестоко с твоей стороны, на самом деле, пытаться убить меня, дорогая», улыбаясь, разговаривая с ней, зная, что она меня услышит. «Ты потеряла все, но этого ты еще не осознала. Знаешь, я бросил бы сейчас тебя здесь, но не могу» не потому, что ты цесаревна и офигенная важность. Просто у тебя есть люди, которые от твоей смерти будут страдать». «Сдохни!» — послышался мне ментальный ответ. И даже туда она попыталась добавить своего огня. Но прочь, идиотка забыла, что является универсалом, и откинула все остальные стихии, взяв только огонь. «Ага, сейчас!» «Знаешь, а я придумал, что с тобой сделаю. Пожалуй, тебе понравится». Врубая свою ауру на полную, ощущаю, как она удивлена, как быстро все ее позиции начали теряться. Раньше я, сражаясь с ней, сдерживал себя и не показывал всех своих сил. А теперь мне было плевать. «Откуда столько?» «А это страх или удивление? Не могу понять». «От кодекса», — отвечая и развожу руки в стороны, усиливая свой радиус силы. Смешно было наблюдать за тем, как Ольга вывалилась из вихря и как на нее сразу накинулись со всех сторон. «Прочь, черви! Она моя!» — кричу на них, убивая дебилов. Такие слабые. Моя квилла поет и радуется. Оказываюсь возле Ольги и, в принципе, могу даже убить ее. Она еще не пришла в себя после смены формы, но нет. Не хочу делать больно Лизе. А еще надеюсь, что у нее, на всякий случай, есть другие дети. Может, тайные. А иначе империя уже в заднице. Залезаю в свое пространственное кольцо и достаю оттуда... Кто бы мог подумать? Другое кольцо. И нет, не пространственное, а портальное. Так сказать, еще одна игрушка, которая лежала и ждала своего часа. «Прощай, Оля», — говорю ей. «Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, ты поймешь, что натворила». Каким взглядом, полным боли и ярости, она посмотрела на меня, осознавая, что снова проиграла. Но смотрела недолго. Один миг, кольцо сработало, и Ольга пропала. Кольцо — одноразовый телепорт, и Ольга перенеслась отсюда. Нет, не в другой мир, но в очень интересное место. Полагаю, что ближайшие два-три месяца мы не услышим о ней. А там у нее будет время подумать над своим поведением. «А теперь я уделю вам немного времени», — медленно разворачиваюсь к урагам. «Готовы умирать?» «Моя аура сейчас работает на полной мощности» а из глаз прет голубой свет, который показывает людям, что они доигрались.